которые сами напрашиваются на развязывание войны разве вам не известно сто устые молва задунаем что эрцгерцог франц фердинанд не займет престол габсбургов он осужден умереть на ступенях трона мне совсем не хотелось дискутировать с пьяным. то что славяне передрались между собою как лишь семейная склока после чего перемириться — Но славяне имеют достаточно поводов, чтобы опасаться угроз из-за Дуная. — Австрия, — парировал Гамильтон, — имеет немало причин для подозрительного отношения к сербам. В самом деле, приятно ли иметь соседа, бегающего под твоими окнами с ножиком в руках, и распевающего с утра до вечера о том, что в дрине вода течет холодная, а кровь у серба слишком горячая? — Не преувеличивайте, — отвечал я.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 Заезжих корреспондентов сербы величали дописниками, как будто мы дописывали то, что они, сербы, уже написали. Сербы всегда были большими мастерами по части ругани, посылая своего партнера прямо в гроб, господень. Зато меж ними не возникало драк. Дети на улицах никогда не видели пьяных, прохожие не задевали женщин,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 По утрам меня в дубовой короне рано будил звонкий смех молодых прислужниц гостиницы, имена которых хотелось повторять. «Млена», «Любица», «Даринка», «Света» и «Зорка». Хорошо бы в них не влюбиться. «Не хочу умирать виноватым». О том, что австрийский эрцгерцог умрет на ступенях трона, я уже не раз слышал. После Балканских войн Европу наполняли различные слухи и мистические пророчества. Одно из них врезалось в мою память, ибо происходило из научных кругов в Германии. Немецкий профессор Рудольф Новес пришел к выводу, что в истории человечества события повторяются с последовательностью, схожей с чередой земных катаклизмов. еще на исходе 19ят века он предсказал что мир будет нарушен в 1904 году войной у азии после чего вражда в европе с большими кровопролитиями продлится до 1933 года когда в мир явится сам великий сатана несущий народом царство вечного блаженства последняя дата разрушает всю логику мовеса ибо в 1933 году явился сатана гитлера Но до блаженства нам еще далеко, как до луны. Конечно, слишком велика тайна, в которой война рождается, но ее хранят и после войны. Свидетели за рождение войн обычно молчат от страха, дабы избежать ответственности.